Она врагу-дубинкой покажется. Итак, Нойс не имела аналога в новой реальности. Она могла занять свое место в обществе любым удобным, не вызывающим подозрений способом, или она могла остаться в вечности. Не было никаких причин, по которым ему могли бы отказать в союзе с ней, кроме чисто теоретического факта нарушения закона, а он хорошо знал, как отвести это обвинение. И вот сейчас он мчался в будущее, сгорая от нетерпения увидеть Нойс и сообщить ей эту великую новость, насладиться вместе с ней огромной удачей после мучительных дней отчаяния и тяжелых предчувствий. Внезапно капсула остановилась. Она не замедлила постепенно свой ход, а просто остановилась, словно наткнувшись на невидимую преграду. Если бы капсула двигалась в пространстве, мгновенная остановка разбила бы ее в дребезги, да красна раскалила бы ее металл, превратила бы Харлана в бесформенную кучу поломанных костей и кровавое пятно на стене. Но поскольку капсула двигалась во времени, остановка вызвала только сильную тошноту и такую острую боль в желудке, что он согнулся в три погибели Когда боль чуть отпустила, он потянулся к счётчику. Сквозь плавающий в глазах туман он разглядел циферблат. Счётчик показывал сто тысяч. Внезапно его охватил страх. Число было слишком круглым. Он лихорадочно повернулся к прибору. Что случилось? Но приборы утверждали, что все в порядке, и это напугало его еще больше. Пусковой рычаг был в исправности и находился в крайнем положении, соответствующем движению в будущее с максимальной темпоральной скоростью. Не было никаких признаков короткого замыкания. Ни одна стрелка не перешла за красную черту. Энергопитание не было отключено. Тоненькая стрелка энергометра. Молчаливо настаивала на том, что потребление энергии по-прежнему составляет миллионы мегаватт. Что же тогда остановило капсулу? Медленным, осторожным движением Харлам дотронулся до рычага и перевел его в нейтральное положение. Стрелка энергометра стала на нуль. Он потянул рычаг на себя. Стрелка снова пошла вверх. А счетчик принялся отщелкивать столетие в обратном направлении. Назад. Еще назад. 99 983. 99 972. 99 950. Харлон остранил капсулу и снова послал ее в будущее. На этот раз медленно, очень медленно. 99 985. 99 923. 99,927, 99, 99,928, 100 тысяч стоп. Счетчик застрял на 100 тысячах. Энергия вспышки солнца потреблялась в фантастических количествах, без всякого результата. Он снова послал капсулу назад, на этот раз еще дальше. Рванулся вперед на предельной скорости и вновь остановка. Сквозь стиснутые зубы со свистом прорывалось его дыхание. Харлам чувствовал себя...